Треугольная комната Автор. Появилась позже? Как ты это узнал? Курихара. В стене между треугольной комнатой и гостиной есть окно. Конечно, межкомнатные окна, то есть окна, которые устанавливают в стенах между смежными помещениями, это не редкость, но их никогда не делают двустворчатыми. Смотри, если это окно полностью распахнуть, из-за створок в один из углов комнаты будет просто не пройти. Автор. И правда, они будут вплотную прилегать к противоположной стене. Курихара. Двустворчатые окна хороши в первую очередь тем, что позволяют легко проветривать помещение и увеличивают количество проникающего внутрь солнечного света. Но в данном случае окно блокирует внешняя стена треугольной комнаты, поэтому ни солнечный свет, ни свежий воздух в дом оно пропускать не будет. То есть это окно не выполняет своих функций. Зачем же его установили в таком месте? Мне кажется, все дело в том, что изначально оно выходило на улицу. Курихара прикрыл треугольную комнату на плане ладонью. Курихара. Изначально, когда дом только построили, этой комнаты не было. Взгляни на план. Без нее он выглядит совершенно обычным. Окно в гостиной смотрит на улицу, а дверь нужна, чтобы выйти в сад. Автор. То есть треугольную комнату построили на месте сада? Но зачем она понадобилась? Курихара. Этого я сказать не могу, но могу предположить, почему ее сделали треугольной. Автор. И почему? Курихара поставил на стол ноутбук. На экране высветился фрагмент спутниковой карты. Курихара. Ты ведь прислал еще и копию объявления о продаже этого дома. — Я забил указанный там адрес в поисковик и... вот, здесь. Курихара ткнул пальцем в незастроенный участок в форме трапеции, окруженный забором. Видимо, снимок был сделан после пожара. Курихара достал блокнот и схематично изобразил на нем участок и сам дом. Курихара. Итак, эта трапеция — участок. На нем стоял дом вот такой формы. На свободном треугольном участке земли, скорее всего, разбили сад. Веранды ведь не было, поэтому наверняка вещи после стирки развешивали сушиться именно в саду. Но потом, по какой-то причине, хозяевам потребовалось сделать пристройку. Тогда и появилась эта комната. А нестандартная форма объясняется тем, что ее нужно было вписать в незастроенный участок земли. Автор. Получается, им ничего не оставалось, кроме как сделать комнату треугольной. Курихара. Выходит, что так, хотя я сам не до конца уверен. Курихара дорисовал на схеме в блокноте прямоугольник. Курихара. По идее, пристройку можно было сделать и прямоугольной, как-то так. Площадь бы не сильно поменялась, а в быту такая комната гораздо удобнее. И построить ее проще. Почему же владельцы не остановились на этом варианте? Можно предположить, что все дело в саду. Это первое, что приходит в голову. Если сделать комнату прямоугольной, то останется два маленьких незастроенных участка. Сад на них не уместить. А треугольная форма позволяет сберечь больше места на улице и при этом не дробить его на части. Автор. То есть хозяева сделали комнату треугольной, чтобы было где расположить сад? Курихара. Сначала мне так показалось, но потом я еще поразмыслил и заметил кое-что странное. В доме нет ни одной двери, выходящей в сад. Дверь, которая вела туда раньше, стала соединять гостиную и треугольную комнату. И ни в одном другом помещении прохода в сад тоже нет. Получается, попасть из дома в сад невозможно? Автор. Хм. А если пройти через прихожую, выйти из дома и обойти треугольную комнату снаружи?» Курихара. «Нет, не получится». Я посмотрел фотографии со спутника, изучил информацию о доме, которую ты мне прислал, и все высчитал. Расстояние между забором и треугольной комнатой около 20-30 сантиметров. Взрослому человеку там не протиснуться. Автор. Значит, в сад и правда никак не попасть. Курихара. Верно. Только если через забор каждый раз перелезать. Получается, после появления треугольной комнаты сад забросили. Автор. Тогда зачем понадобилось оставлять свободный участок земли? Курихара. Думаю, у хозяев не было другого выхода. Мне кажется, все дело в том, что сделать пристройку на этом участке они не могли. Автор. В смысле? Курихара. Строительство дома начинается с того, что в землю погружают длинные сваи. Этот этап так и называется – забивка свай. Но что если... По какой-то причине на этом участке земли установить сваи было невозможно. Автор. По какой-то причине? Курихара. Например, сваи нельзя забивать в слишком твердый или, наоборот, слишком рыхлый грунт. Но я сомневаюсь, что дело в качестве почвы. Сам дом же как-то построили. Мне в голову приходит только одно объяснение. Там под землей что-то было. Например, какой-то подвал. Автор. Что?